Правила безопасного поведения Ледяная сказка Пришла весна. Зайчик длинные лапки только поменял шубку, как из кустов выпрыгнул волчонок серый хвост. — Я тебя съем! — зарычал он зайчик огляделся справа были ледяные сугробы слева колючие кусты а позади узкая тропинка к лесному озеру малыш бросился на утек волчонок кинулся следом озеро было покрыто ледяной коркой но кое где уже виднелись проталины длинные лапки знал выходить на тонкий лед опасно но на другом берегу был его родной лес и дом а позади хоть и маленький Но волк зайчик сделал несколько скачков и остановился. От лап во все стороны побежали трещины. Он вспомнил, как мама учила его ледяной премудрости. Малыш осторожно лег на живот, растопырил лапы и пополз. В этот момент на лед выскочил серый хвост и сделал несколько больших прыжков. Вдруг! Послышался громкий треск, словно в лесу сломалось и упало огромное дерево. Но это было не дерево. Вверх полетели обломки льда, и фонтан брызг, а серый хвост провалился в воду. «Мама!» — закричал испуганный волчонок. Зайчик остановился, медлить было нельзя. «Не бойся!» — крикнул он. «Я помогу тебе!» Постарайся лечь на воду, раскинь лапы в стороны. Зайчик осторожно пополз к несчастному и остановился на безопасном расстоянии. — А теперь лови, — сказал он и бросил волчонку свой длинный шарф. Серый хвост ухватился за шарф, зайчонок потянул изо всех сил, и волчонок выбрался на лед. — Не вставай, ползи к берегу, — предупредил его зайчик. Вскоре малыши оказались на тропинке. «Почему ты помог мне?» Спросил Серый Хвост, дрожа от холода. «Я ведь хотел тебя съесть!» «Ты отвечаешь за свои дела, а я за свои!» Просто ответил Зайчик. «Я спасал не врага, а того, кто попал в беду!» «А спас друга!» Улыбнулся Волчонок. С тех пор малыши подружились. Серый Хвост Обещал никогда не охотиться на зайцев. И сдержал слово, потому что добрые дела творят самые настоящие чудеса. Опасно ходить зимой по льду рек и озер. Если все-таки провалился под лед, не паникуй. Громко зови на помощь. Постарайся освободиться от тяжелых вещей. Сумки, лыж. Широко раскинь руки, чтобы удержаться на поверхности воды. Старайся аккуратно заползти на лед. Как Мими потерялась. Обезьянка Мими первый раз спустилась в метро. «Держись рядом! Не балуйся!» — сказала мама и взяла Мими за лапу. Подошел поезд, толпа хлынула в открытые двери. Мими так боялась не успеть, что вырвалась, подпрыгнула, перелетела через головы всех пассажиров и первая оказалась в вагоне. Поезд тронулся. «Мама!» — пропищала Мими и огляделась. «Твоя мама осталась на перроне!» Сказала старая гусыня. «Что ж мне делать?» Испугалась Мими. «Выйди на следующей остановке и жди. Она приедет за тобой». Поезд остановился, и Мими выскочила на перрон. Ей было очень страшно. «А вдруг мама ждет меня на старом месте?» Подумала Мими. Она перебежала на другую сторону, заскочила в вагон и поехала обратно. «Где же моя непоседа Мими?» — заволновалась мама, выходя из поезда. «Вы ищете маленькую обезьянку», — поинтересовался дедушка Инот. «Я видел, как она отправилась в обратную сторону». «Ах!» — сполошилась мама и бросилась на соседний перрон. «Мама!» — закричала Мими, вылезая из вагона на первой станции. Но мамы на прежнем месте не было. «Наверное, старая гусыня была права. Мама уехала за мной и ищет меня на следующей остановке», — догадалась Мими. Она снова запрыгнула в вагон и вышла. Но мамы там уже не было. Мими села на скамейку и заплакала. Вдруг она услышала свое имя. «Малышка Мими, ваша мама ждет вас там, где вы расстались», — сообщил голос из репродуктора. Мими поспешила назад. «Мама!» — закричала она, выпрыгивая из вагона. «Запомните», — строго сказал служащий, «если малыш уехал в поезде, а мама осталась, он должен выйти на следующей остановке и ждать ее. А если уехала мама, а остался ребенок, ему следует терпеливо стоять на месте, а в случае неудачи обратиться за помощью — К работнику метро. Мы запомнили. Проговорили счастливые обезьянки и обняли друг друга. В городе много людей и машин. Все спешат. В толпе легко потеряться. Запомни одно важное правило. Если ты вышел из вагона, а мама уехала, стой и жди. Мама вернется со следующей остановки. Если ты остался в вагоне, то выходи на следующей остановке и жди маму. Чем опасен волшебник Вольт? Таракашки играли в прятки. Старший Кеша начал считать до десяти. Малыши бросились в рассыпную. «Бежим!» — крикнул Стасик Жорику. «Я знаю одно отличное местечко!» И друзья поспешили вниз по стене. Вскоре они добрались до розетки с двумя круглыми отверстиями. «Спрячемся здесь!» — предложил Стасик. «Тут нас никто не найдет!» «Стой!» — испугался Жорик. «Туда нельзя!» Это заколдованные пещеры. Мама строго-настрого запрещала входить в них. «Ерунда!» — засмеялся Стасик. «Там живет наш враг!» — помотал головой Жорик и попятился. «Страшный волшебник Вольт! Это он зажигает лампочки в темноте, чтобы нас легко было увидеть ночью. Это он включает утюг и телевизор. Это он кипятит чай и нагревает плиту. От него повелитель морозы и хранитель еды великий холодильник «Дрожит от страха!» «Ты его видел?» — отмахнулся Стасик. «Говорят, он невидимый!» — испуганно пропищал Жорик. «Люди приручили его много лет назад! Он служит им, но даже двуногим не позволено проникать в его владение! У него есть меч света! Он подобен молнии и бьет током! От его удара можно погибнуть!» «Сказки!» — не поверил Стасик. «Три, четыре, пять, я иду искать!» — послышался голос Кеши. «Бежим в шкаф, предложил Жорик. Но Стасик уже спускался в пещеру. Не успел он скрыться в круглой дыре, как послышался страшный треск, словно в глубине кто-то чиркнул огромной спичкой. «Спасите!» — раздался приглушенный голос Стасика. «Вольт схватил меня и тянет внутрь!» На крик сбежались другие таракашки. Не трогайте его лапками, приказал Кеша, иначе волшебник сводит и вас. Но «Ну как спасти нашего друга? Заволновались все. Нужно отключить электричество, догадался Кеша. Таракашки бросились в коробки, они всеми лапами навалились на рычаг. Раздался щелчок, и в доме погас свет. Стасик был спасен. Больше ни он, ни его друзья никогда не приближались к розетке и не сердили волшебника Вольта. Дома и улицы освещаются электричеством. Оно бежит внутри светильников, поэтому они сияют. Электричество поступает в светильники по проводам, когда их включают в розетку и обладает огромной разрушительной силой. Ни в коем случае нельзя совать пальцы в розетку или брать в руки оголенные провода. Осторожно, таблетки! <музыка> Утенок кряк! и гусенок Плюх играли во дворе. Вдруг они увидели маленькую баночку с яркими круглыми леденцами. «Это мое!» — закричал Кряк. «Нет мое!» — рассердился Плюх. Они стали тянуть находку в разные стороны. Склянка выскользнула, открылась, и разноцветные горошины рассыпались. «Мои конфетки!» — сказал Кряк и стал собирать их обратно в баночку. — Нет, мои! — возмутился Плюх и начал клевать красные и желтые шарики. — Стойте! Это не конфетки! Это таблетки! Беда! Беда! — За закудахтала курочка Маня. — А что такое таблетки? — спросил гусенок Плюх. — Это очень полезные маленькие зернышки. Они лечат разные болезни, — объяснил Кряк. «Мама-утка давала мне такие, когда я простудился!» Но курочка сказала. «Таблетки назначает врач. В каждой пилюле есть лекарство, которое убивает вредных микробов. Но в большом количестве таблетки страшный яд. Они могут убить любого!» «Ой!» — запищал Плюх. «У меня заболел живот! У меня кружится голова! Мне страшно! Мне больно!» «Скорее беги за доктором!» Засуетилась курочка Маня, и кряк со всех лап бросился на птичий двор. Он позвал щенка Пульку, Пулька разыскал хозяйку Машу, Маша вызвала врача. Доктор внимательно изучил баночку с таблетками и осмотрел малыша. «Сколько штук ты проглотил?» — спросил он. «Пять или шесть?» — испуганно проговорил Плюх. «Тебе повезло», — сказал врач. «В баночке оказались витамины, а не таблетки. Но ты съел их слишком много, поэтому у тебя заболел живот и поднялась температура. Хорошо, что я был рядом. Но если бы ты проглотил пилюли, я бы не смог тебя спасти». Плюха отвезли в больницу. Через несколько дней гусенок вернулся домой. Ряк был очень рад видеть своего друга. С тех пор малыши навсегда запомнили простое правило. Нельзя есть лекарства без назначения врача. Таблетки, не конфетки, хоть и очень на них похожи. Ты, конечно, не любишь пить микстуру и есть горькие таблетки, но они бывают сладкими как конфетки и нужны, чтобы прогнать болезни. Однако, если нарушить рекомендации врача и принять слишком много таблеток или микстуры, то они превращаются из лекарства в страшный яд. Никогда не трогай незнакомую тебе еду и лекарства. О чем грохочет гром? Маленький енот очень боялся грозы. — Ой! — вскрикнул он, когда в вышине сверкнула молния и грянул гром. — Прячься в траву! — раздался громкий голос. Юнотик остановился и пригнулся. — Не маши хвостом! — проговорил кто-то. — Молнии всегда выбирают тех, кто на виду. — А вы откуда знаете? — удивился енотик. «Я старик-грозовик, я живу в грозе!» «Кто?» — не понял малыш. «Старик-грозовик, в реках водяной, в городах городовой, в домах домовой, а я грозовой!» — объяснил старичок и ударил в барабан. «Это я грохочу вышине, люди называют меня громом!» «А зачем вы шумите?» — удивился енотик. — Я предупреждаю о том, что пришла гроза, и надо быть осторожным. И грозовик снова застучал в барабан. — Как страшно! — зажмурился малыш. — Меня не надо бояться! — засмеялся гром. — Опасна только молния! Прячьтесь! — грянул он, когда в стороне блеснул луч света. — Я хочу домой в лес! Испуганно пропищал малыш. «Во время грозы в лесу опасно», — предупредил Гром. «Надо сидеть под кустом и не высовываться». «А почему нельзя забраться в дупло?» — спросил енотик. «Молнии часто попадают в деревья, особенно в те, что растут выше всех». «Но мне надо к маме. Она ждет меня и очень волнуется». «Тогда ползи. Прогремел гром. «Не поднимай хвост и сторонись луж, рек и озер». «Но мой дом на другой стороне ручья. Не нужно его переплыть». «Молниет электрический ток. Вода его друг. Нельзя купаться во время грозы. Мой тебе совет. Укройся лопухом и пережди непогоду. Тогда ты точно вернешься домой». Енотик поблагодарил грозовика за заботу и спрятался под листом. Он сидел в траве, слушал, как гром предупреждает всех об опасности, и улыбался. Грозы малыш больше не боялся. Он знал, что нужно делать, чтобы молния прошла стороной. В душные летние дни бывают грозы. Поднимается сильный ветер, набегает темная дождевая туча, Сначала видна молния, потом слышны раскаты грома. Молния опасна, она может сжечь все на своем пути, так как в ней много электричества. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями или входить в реку. Откуда в лесу ядовитые грибы и ягоды? Давно это было. Правили в лесу две лесные феи, две сестры. Старшая — Беладонна, строгая и справедливая. Младшая — Вероника, добрая и нежная. Люди вторглись в наше владение и стали губить все на своем пути. Как защитить подданных? Обратилась однажды Беладонна к младшей сестрице. «Дай мне время» попросила Вероника. Я придумаю, что делать. И я подумаю, согласилась сестра. Вероника созвала птиц и научила их петь дивные песни. Она одарила цветы нежнейшими ароматами, деревья и травы свежестью и прохладой, а ягоды и грибы полезной силой. Что ты натворила? рассердилась Белладонна. Я сделала леса самым прекрасным местом на земле», — ответила Вероника. «Здесь птицы, поют нежнее любых музыкальных инструментов. Цветы благоухают изыскание духов и благовоний. Деревья дарят тень и прохладу, а ягоды и грибы кормят и лечат. Люди придут в наши леса, залюбуются красотой и будут беречь их. Никто не станет обижать то, что дорого сердцу». Ты плохо знаешь двуногих. Они не оценят твои дары, рассмеялась Беладонна. Я собрала своих верных слуг: змей, волков, медведей, ворон и приказала им пугать незваных гостей каждый раз, когда они встретятся им на пути. Я повелела своим грибам и ягодам стать ядовитыми и защищать наши владения от человека. Кто же согласился вредить людям? Удивилась Вероника. «Мы?» Послышались голоса бузины, волчьи ягоды, вороньего глаза, поганки и мухомор. «Несчастные! Теперь человек уничтожит вас!» Пожалела их Вероника. «Но я знаю, что делать. Я наделю вас доброй силой. Люди научатся готовить из вас лекарства и будут беречь вас». «Но никогда не смогут есть просто так!» пригрозила старшая сестра. С тех пор так и повелось. Любят люди леса за красоту и щедрость, но обходят стороной диких зверей ядовитые ягоды и грибы. Как приятно гулять в лесу. Здесь чудесно поют птицы, шелестят деревья, кругом много ягод и грибов. Но нельзя забывать, что в лесу очень легко заблудиться. Если это случилось, не плачь и не беги. Иди на полянку или к водоему. По дороге оставляй метки, кусочки одежды, ленточки, пуговицы. Время от времени зови на помощь, но береги голос. Не ешь незнакомые ягоды или грибы. А главное, помни, тебя обязательно найдут. Сказка про умную лисичку Лиса Василиса жила в березовой роще в своей избушке И все у нее было хорошо Только одно плохо Не было у нее детишек Вот и придумала лисица утащить ребеночка Ничего страшного не приключится, если я заберу себе одного лисенка, подумала она и пошла в соседний овраг, села на пенек и стала ждать. Вышли лисята погулять, один другого краше. Понравилась Василисе самая маленькая лисичка по имени Риска. Ушки острые, глазки хитрые, хвостик задорный. Подождала лисица, пока Риска одна останется, и подошла к ней. «Здравствуй, Риска, говорит, — «пойдем ко мне, я тебя конфетами угощу». Очень хотелось лисичке конфет, но вспомнила она, что мама велела с незнакомцами никуда не ходить и ничего у них не брать. «Спасибо, тетушка», — вежливо ответила лисичка, «мне мама не разрешает к чужим в гости ходить». «Умничка!» похвалила ее Василиса и ласково добавила, «Только я тебе не чужая. Я твоей мамы самая лучшая подружка. Она сама меня попросила тебя забрать, накормить, напоить, а после работы она за тобой придет и домой отведет». Обрадовалась Ириска, только удивилась, что мама ей ничего не сказала. Подумала Ириска и спрашивает, «А как мою маму зовут?» Растерялась лиса Василиса. «Ой», — притворилась она, — «я такая забывчивая и ничего не помню. Даже твое имя уже забыла. Тебя конфеткой звать». Догадалась Ириска, что хитрит лисица и говорит, «Хорошо, тетушка». «Я только дедушке скажу, чтобы он не волновался, и приду!» Побежала Ириска к старому лису и все ему рассказала. Взял лис палку и пошел во враг. Смотрит, а лисы Василиса и след простыл. Испугалась разбойница. «Хорошо, что она тебя не схватила, да в мешок не посадила!» Сказал лис Ириске. «Запомни хорошенько, внученька!» С чужими лисицами даже разговаривать не стоит. Никто не знает, что у этих плутовок на уме. Никуда не ходи с незнакомыми людьми. Плохие люди не выглядят как злодеи. Они кажутся очень добрыми и даже могут угостить тебя конфеткой или попросить о чем-то, открыть дверь в подъезде, довезти до больницы. Донести сумку. На все говори «нет» и убегай. Зачем нужна зебра? Впервые в жизни обезьянки отправились за бананами одни. «Будьте внимательны», заботливо сказала мама. «Переходите дорогу только на зебре!» «Хорошо», — согласились сестрички. Они взяли корзинки, выбежали из дома и поспешили на поиски полосатой лошадки. Малыши нашли ее у водопоя. Тётушка зебра, пожалуйста, скорее перевезите нас на другую сторону дороги!» — попросили торопышки. «Конечно!» — добродушно кивнула зебра, напившись вдоволь. «Пойдемте!» Обезьянки прыгнули на спину полосатой лошадки и отправились в сторону пальмовой рощи. У дороги они остановились. Зебра огляделась. «Почему мы не идем дальше?» — спросили непоседы. «Я должна переходить дорогу только на зебре», — серьезно проговорила тетушка. «Как? И вы тоже?» — удивились обезьянки. «Все должны переходить дорогу на зебре». Важно уточнила полосатая лошадка. «А где же она? А как вы на нее заберетесь? Вы поедете на ней верхом?» Перебивая друг друга, затараторили шалуньи. Зебра засмеялась так, что сестричкам пришлось изо всех сил держаться за ее короткую гриву. «Зебра — это пешеходный переход, черно-белая разметка, помогает безопасно перейти дорогу», — объяснила она и гордо добавила. Зебры ее назвали. В честь моей бабушки!» «Как это?» — удивились обезьянки. «Моя бабушка всегда переводила малышей через дорогу, потому что ее яркую одежду было видно издалека. И на переходе черные и белые цвета хорошо заметны, поэтому его сделали полосатым и назвали зеброй». Путешественники продолжили путь и вскоре подошли к черно-белой разметке. Непоседы спрыгнули на землю. Никогда не спешите, когда переходите дорогу, даже по зебре, посоветовала тетушка. Посмотрите налево, потом направо. Водители должны вас увидеть и остановиться. Обезьянки покрутили головой, машины почтительно замерли, и мартышки благополучно перебрались на другую сторону. Они помахали заботливой тетушке и поспешили дальше. В Пальмовой роще сестрички набрали полные корзинки бананов и вернулись домой по пешеходной зебре. Дорога — это очень опасное место. Здесь с большой скоростью мчатся машины. Они не могут резко остановиться. Даже если водитель нажмет на тормоз, Машина некоторое время будет двигаться. Чтобы не было беды, соблюдай правила дорожного движения. Как вести себя с собакой? Щенок Кузя жил в доме у доброго волшебника. Но сегодня старичок рассердился на него и поставил в угол. «Объясни мне, почему на прогулке ты лаял как разбойник и гнался за незнакомой старушкой?» Строго спросил он. Щенок насупился. «Я хотел попросить у нее прощения». «А что ты еще натворил?» Нахмурился волшебник. «Я...» — робко сказал щенок. Укусил ее за палец. «Ну почему?» Рассердился старичок. Щенок фыркнул. «А что сделали бы вы, если незнакомая тетя взяла бы вас на руки?» Волшебник улыбнулся и вдруг рассмеялся добрым смехом. «Я бы стал вырываться», — уверенно сказал он. «Вот и я вырывался», — вздохнул щенок. «Я спешил к другу, ведь вы разрешили мне погулять ровно полчаса?» Но эта старушка даже не думала меня отпускать. Она стала подбрасывать меня, трепать и тянуть за уши. Волшебник задумался. Да, я превратил бы ее в лягушку. Развеселился он, но тут же возразил самому себе. Нет, я, кажется, придумал волшебство получше. На следующее утро собаки вывели погулять своих хозяев. Балонки и пудели вели себя, как мальчишки, старушки и девчонки. Они тянули питомцев за поводки, подкармливали косточками, брали на лапы, гладили по голове и дразнились. Если барбосы пытались их догнать, люди бросались на утёк. К вечеру люди научились лаять и гоняться за собаками, а собаки очень устали от своих непослушных питомцев. «Пожалуйста, сделайте все, как было!» Взмолились и те и другие. Волшебник вернул все на свои места. И в сказочной стране воцарились мир и согласие. Собаки и люди стали уважительно относиться друг к другу. Люди никогда не подходили к незнакомым питомцам, не трогали их, не брали на руки и не дразнили. А собаки перестали лаять пугать прохожих и убегать от хозяев. Животные это не игрушки. У них тоже может быть плохое настроение. Они чувствуют боль. Не подходи к чужим животным, а домашним питомцам старайся заботиться. Корми, меняй воду, причёсывай. Ты в ответе за того, кого приручил. Сказка Открытого окна Кактус и Фикус жили на подоконнике На последнем этаже Высотного дома Как она Расцвела Вздохнул как-то утром Кактус Кто? Спрос не понял Фикус Наша соседка, из окна напротив. Это королевская фиалка, — важно уточнил друг. Ей нет дела до таких простаков, как мы. Фикус зевнул, а кактус не мог отвести взгляд от синёкой красавицы. Он твёрдо решил завоевать её сердце. Цветок изо всех сил оттолкнулся колючками от стекла и продвинулся в сторону открытого окна. Осторожно. Испугался Фикус. Стекло треснет, нас поранит осколками. Я хочу, чтобы она меня заметила, ответил Кактус. Даже не думай, забеспокоился друг. Открытое окно — самое опасное место в мире. Когда ты окажешься на краю, любой сквозняк столкнет тебя с подоконника, и ты разобьешься. Но Кактус не слушал. Он настойчиво приближался к цели. И вскоре добрался до распахнутой створки. Он наклонился вперед, чтобы крикнуть красавице слова любви. Но голова его закружилась, он потерял равновесие и вывалился из окна. Через час хозяин принес домой разбитый горшок и поломанный цветок. Он посадил его в новую емкость и переставил на стол. Как-то с больше не мог видеть свою возлюбленную. Тебе повезло, что ты упал в кусты и остался жив. Утешал его фикус. Но как-то Он собрал всю силу и всю любовь, что жила в его сердце, и зацвел. Колючки покрылись прекрасными бутонами. Хозяин был так изумлен, что вернул цветок на прежнее место. Оказавшись на подоконнике, кактус немедля взглянул на свою возлюбленную и замер. Королевская фиалка восхищенно смотрела на него бархатным взором. — Надо же! — удивился Фикус. — Твой букет покорил ее! Сто раз на день влюбленные переглядывались и отправляли друг другу пчел с душистыми посланиями. И как-то стал самым счастливым цветком на свете. Он понял, нельзя рисковать жизнью для того, чтобы тебя заметили. Она слишком хрупка и хороша. Самое опасное место в доме — открытое окно. Никогда не вставай на подоконник. Может закружиться голова. В окно лучше смотреть. С мамой или папой. Например, вечером, когда в небе много звезд. Если увидишь падающую звезду, загадай желание. Книгу читала Ксения Бржезовская.